глава 3 как переменчив мир Прежде меня ждала самая мрачная зима, а теперь я почувствовал прилив рождественского настроения и вместе с ним прилив сил в квартиру я вошел в прямом смысле танцуя и освободившись от нависшей над головой темной тучи, заметил, что дом украсили к празднику. в холле у очага стояла елка. По всей квартире развесили зеленые веточки. Я не стал спрашивать, кто решил устроить эти небольшие перемены, а просто уселся перед огнем и принялся размышлять обо всех событиях этого дня. Но тут сам, ответственный за украшения, вошел в комнату, напевая. «Я учу песню на Рождество, чтобы спеть в рождественскую ночь. Ох, как же там было какие слова! Вот и все, что я знаю пока!» Песня «I'm learning a song for Christmas» написана Уэстоном и Бертом Ли. Исполнял Джек Плезанц. Записана в 1917 году. Дядя Стэн был явно в голосе, и, к собственному удивлению, я решил к нему присоединиться. Ха-ха-ха, хи-хи-хи, надеюсь, запомню я песню точь-в-точь. -точь. Но не успел я допеть, как в комнату вбежала мама с гармоникой. Ох и простушкой я покажусь, Спев про коричневый кувшинчик на Рождество. Другая застольная песня. «Little Brown Jack». Написана Джозефом Истберном Уиннером в 1869 году. Мы все от души расхохотались, И дядя пошел за тетушкой Элли, Которую вез в комнату на кресле каталки. Мама обняла меня и разулыбалась. «Кто этот человек и что он сделал с моим?» Поникшим сыном. Я поднял ее в воздух вместе с гармоникой и крепко обнял в ответ. Тот старый угрюмый ворчун исчез, мама. Его больше нет. Превосходные новости. Мой раз дядя закружил жену вокруг кресел. И как раз к Рождеству. Тетушка Элли весело захихикала. Вообще-то единственным, кто выглядел отнюдь несчастливым, был наш бассет-хаунд Перси Андерсон II. Но дядя считал, что наш пёсик в принципе пребывает в унылом состоянии ещё с тех пор, как мы купили его щенком. Малыш лежал в углу комнаты, опустив мордочку на пол и наблюдая за нами печальными карими глазами. «Можно ли узнать, в чем причина таких перемен?» — спросила тётя, которую устроили у камина. «Можно, я могу рассказать». Украв мамин музыкальный инструмент, я устроил жуткую весёлую какофонию. Трое дорогих старичков смотрели на меня в ожидании ответа, и я быстро уступил. «Ну, хорошо. Сегодня утром я встречался с Барти. Встреча прошла ужасно, но когда я лежал на улице на тротуаре, мама тут же начала суетиться. И имела на это право. — Мой бедный мальчик, что с тобой? Ты ударился головой? — Никогда не чувствовал себя лучше, моя дорогая, милая мама. А теперь послушайте, что случилось дальше. Так вот, когда я лежал на обледеневших плитах, и на мои просьбы о помощи не обращали внимания ни столичная полиция, ни финансовое сообщество Лондона, мне на помощь пришла прелестная молодая леди. «Он влюбился», — хлопнув в ладоши, объявил дядя Стэн, и в этот раз покружил жену вокруг наряженной елки. «Мальчик влюбился». Быть может, в следующем году в это время мы уже услышим топот маленьких ножек, эхом отражающийся от этих древних стен. Как вы могли заметить, мой дядя явно был склонен к восторженным речам. Подозреваю, что к этому моменту у тетушки уже кружилась голова, так как она подняла руку, прося мужа немного притормозить. «Мариус, расскажи, что произошло дальше? Ты узнал ее имя?» «Мне не нужно было спрашивать». Кажется, я позволил себе хитрую улыбку. Девушка, которая подняла меня на ноги, была никто иная, как леди Изабелла Монтегю. Радостных возгласов, которых я ожидал, не последовало. И неожиданно наш мрачный пес показался самым счастливым в комнате. Он склонил голову на бок, глядя на меня. А другие тем временем высказывались вслух. «Катастрофа!» — завопил дядя Стэн, положив начало жалобам. — А так хорошо Рождество начиналось, — высказалась мама. — Думаю, нам стоит до Нового года посидеть в своих комнатах во избежание других бедствий. Ее седые кудри как будто слегка распрямились после этих новостей. — Что вы такое говорите? Я застыл на месте, наблюдая, как они нарезают восьмерки вокруг друг друга по ковру. Дядя остановился и пробормотал. — Мариус! — Что бы ни произошло между тобой и Беллой, это тебя сильно изменило. Мы не хотим, чтобы тебе пришлось проходить через что-то подобное снова. Да брось, Стэн. Я думал, что хотя бы ты порадуешься за меня. Матушка сжала руки. Радоваться. Он хочет, чтобы мы радовались. Из всех троих лишь та, с кем я не был связан кровным родством, чаще всего говорила самые разумные вещи. И я надеялся, что в этом вопросе тетя Элли займет мою сторону. Она подъехала на кресле чуть ближе, а потом произнесла, как обычно, рассудительно. «Мариус, ты должен беречь себя. Белла не виновата, что все свои мечты ты связал с ней. Но смотри, к чему это тебя привело». Я хотел сказать им, что все изменилось, что я добился успеха. Но, к сожалению, они знали правду. «В этот раз все будет по-другому», — ответил я. «Я больше не ребенок». и больше не стану так глупо спешить, как тогда. Буду действовать крайне осторожно, как убеленный сединами мудрец, которым я с тех пор стал». И будто, чтобы возразить мне, Перси запрокинул голову и в своей страдальческой манере испустил тревожащий слух вой. Но зато дядя Стен посветлел лицом. «Больше ни слова об этом!» Он пригладил короткие седые волосы на затылке. «Все же канун Рождества!» «Нам еще предстоит готовить ужин, как только закончим украшать обеденный зал». Я бы возразил, но матушка уже начала выталкивать меня из комнаты, а дядя Стэн тянул с другой стороны. Он раньше работал пекарем, и руки у него стали как телеграфные столбы, так что сопротивляться было бесполезно. У матушки руки напоминали вязальные спицы, но у нее хватило сил вытолкать меня, а тетя Элли ехала за нами следом. И, вероятно, это было неизбежно, но пока мы шли, Стэн снова начал петь. «На чисовом дереве сел вдруг петух, и курица квохчет на ветках. Желаю веселого Рождества и каждый день пирога». Должен сказать, живя с такими людьми, крайне сложно размышлять о следующем романе. в идеальном мире я бы заскочил в писательский кабинет лондонской библиотеки по соседству и долго и упорно думал бы над своими неуверенными попытками написать второй роман вместо этого я провел день нанизывая на нитку леденцовую карамель чтобы потом развесить ее по комнате Затем резал морковку, пастернак, картошку, причем именно такими кусочками и именно такого размера, как того властно требовал громогласный и самоназначенный шеф-повар. Только принюхиваясь на кухне к шедеврам, которые творил Стен, Перси Андерсон II выглядел счастливым. Тем вечером мы ужинали с размахом. Три блюда из морепродуктов для меня было слишком много, но я нашел место для жаркого с корочкой в медовом соусе. А после фирменного десерта Стена, ромовой бабы, я чувствовал себя набитым плотнее, чем подушка. Но как только убрали со стола, нам пришлось приниматься заготовку блюд на следующий день. К тому моменту, когда я смог уйти в свою комнату, уже наступила полночь. Мои практически несуществующие заметки рукописи «Проблеск кровавой луны» в беспорядке валялись на столе. Но вместо того, чтобы в тысячный раз перечитать первую главу, я решил обратиться к последней важной детали. В этом году у меня не получится побаловать своих любимых пенсионеров подарками, которые они заслуживают. Но я купил им то, что смог. И теперь прокрался по тихой квартире обратно в гостиную, где положил под елку мило упакованные коробочки. Оказавшись наконец в постели с догорающей свечой, следующие полчаса я провел до буквы, изучая приглашение, которое передала мне Белла: Я проведу канун Нового года в доме некоего Сисила Синклера. Кем бы он ни был?